Глава 36. Камиль. Ловлю себя на непроходящем ощущении дежавю. Пока координирую действия Василия и охраны, пока выслушиваю Феликса, который мгновенно включается в ситуацию, все эмоциональные стопоры держат оборону. Я спокоен и мыслю рационально. Ровно до момента, когда приходится ждать. Именно тут плотину прорывает, потому что я чувствую то, что уже было однажды. Страх. Страх кого-то потерять по моей вине. Когда Алику вез в больницу, тоже было не по себе. Из-за жизни ее я, скажем так, волновался больше, чем должен был бы за простого работника. Но сейчас все ощущается иначе. А ведь я решил закончить все это. Отпустить девчонку и просто забыть о ее существовании. Вместо этого меня словно жарит на огне от осознания, что она где-то там, непонятно у кого. И, возможно, ее жизнь подвергается риску. Страх за нее душит, путает мысли. Какого хера? Не знаю. Неужели и правда все куда серьезней? Я бы не поверил, меня никто ни разу не смог зацепить. После предательства Маргариты как отрезала. Женщины были и много. Та же мать Марата, хорошая девушка, стала достойной матерью. Но даже к ней у меня не было какой-то привязанности. Лишь четкое понимание, что я несу ответственность за нее и сына. Учитывая мой статус, я многое сделал, чтобы уберечь их обоих. Не вышло. Теперь вот выходит, что из с Аликой я облажался. Только ей удивительным образом удалось забраться куда глубже остальных, затронуть то, что, казалось, разучился чувствовать навсегда. И дело было не в ее сходности с матерью, хотя, конечно, глаза эти сыграли свою роль, но лишь поначалу, слишком они были разные. И вот сейчас, ожидая, когда отследят похитителей, Я снова и снова провожу параллель с тем, что почувствовал, когда узнал о похищении сына. И то, насколько схожие ощущение наталкивает на определенные мысли. «Парни отзвонились», — раздается голос Феликса. «Когда?» «Только что. Давать отмашку?» Вместо ответа выхожу из кабинета и спускаюсь на парковку. «Нахер. Я сам поеду и выдеру каждого, кто посмел к ней прикоснуться. На том видео с камер, что удалось достать, хреновое качество» но даже так я рассмотрел бледность и испуг Алики. А уж когда ее бесцеремонно запихнули в багажник... «Камиль!» – прилетает в спину. «Адрес не нужен?» «Валяй!» – отвечаю, даже не обернувшись. Тому, что Феликс садится рядом, даже не удивляюсь. «Парни уже выехали. Вот, нам сюда!» – тычет в карту, открытую на мобильном. «Загородный дом. Оформлен на мутную фирму. Сейчас пробивают более подробно». «То есть, пока непонятно, что там?» Багров молчит. Расклад херовый. И б***ь, когда я вот так рвался без плана и подготовки в самое пекло сам? Только однажды, когда похитили Марата. Но тогда я опоздал. На месте разберемся. Уверен, что хочешь со мной? Смотрю на Феликса, но у того морда кирпичом, будто и не понимает, о чем речь. Приходится объяснить. Ты же папашей скоро станешь. Риски надо снижать. Тачку заводи. Совершенно спокойно советует он. Погнали, каждая минута на счету. Вряд ли я когда-нибудь признаюсь даже себе, насколько благодарен в этот момент Феликсу. Объективно, до места мы добираемся быстро, но мне кажется, что машина едва едет, хотя стрелка спидометра то и дело пересекает разумные ограничения. Мужики уже на месте, в том числе и Вася. Коротко докладывает все, что известно на данный момент. Быстро обсуждаем план действий, кто, куда и как будет заходить. Сейчас не время и не место для эмоций. Все они надежно заперты в клетке. В этот момент важно вытащить Алику из этого дерьма. И желательно без последствий. «Порядок», — уточняет Феликс, когда остается пара минут до начала. «Полный», — мрачно киваю. Охрана оказывается довольно хлипкой, даже странно. А дом так и вовсе производит впечатление заброшенного или, как минимум, нежилого. Мы с Феликсом едва успеваем оказаться внутри, как раздается выстрел, совсем рядом. И все. Все разумные доводы и мысли меркнут, просто испаряются, уступая место инстинктам, которые гонят меня вперед. Туда, где, возможно, истекает кровью Алика. Дверь практически сношу, и в первый момент меня накрывает лютый ужас. На полу лежит Аля, на ней какой-то мужик, а под ними темное пятно. Те пару секунд, что я не могу оценить полный расклад, кажутся вечностью. Но как только Аля дергается, всхлипывает, я наконец вижу пистолет в ее руке. Внутри лопается струна, натянутая все это время. Отпихнуть мудака, навалившегося на нее, — дело секунды. Парни уже вваливаются и занимаются этим ублюдком, а я пытаюсь успокоить девушку, потому что ее накрывает натуральной истерикой. Трясется, плачет, бессвязно бормочет, что она его убила. «Аля, тише!» Она дергается, не дается. «Девочка моя, это я, послушай!» «Нет, нет, не трогай! Я не дамся!» «Кажется, она все еще там, в своем кошмаре, и меня словно заживо поджаривают. Настолько остро я ощущаю ее боль и страх. С трудом удается прижать ее к себе и хоть немного успокоить. Но как только пытаюсь забрать, замечаю, что на ноге у нее цепь. Оглядываюсь в сторону того, кого она подстрелила, и тут же рядом оказывается Феликс. «Не сейчас», – жестко произносит он. «Сначала информацию». «Он покойник». «Без сомнений, но сейчас она важнее». Багров помогает разобраться с этой цепью. От того, что Алику посадили на цепь, словно собаку, внутри поднимается не просто злость, какая-то дикая темная ярость. И если бы не Феликс, вряд ли бы я смог удержаться. Аля не реагирует ни на что. Тихо всхлипывает, жмется ко мне. И все, что я могу, держать ее, обнимать и пытаться успокоить. «Тачку подгони», — говорю Васе. Тот соображает шустро, и уже через несколько минут мы едем домой. Впервые я бросил все и свалил, поставив на первое место чье-то состояние. Больше того, я четко ощущаю, что так правильно и так должно быть. Почему ты не пришел раньше? Её вопрос застает меня врасплох. Алика говорит так тихо, что я едва разбираю слова. Почему? Почему? Неужели я опоздал? Страшная мысль прорезает сознание. Ведь если это так, смогу ли я простить себя еще и за это?»